«Но ведь ты и сам говорил, что тебя заносило в тела и души Колумба, рубинса и уж, конечно, Марины из Самбора». «Ну», — смутился ковригин — «в тех утверждениях преувеличение и бахвальство, хотя во всяком случае там ситуации были мысленные, известные по свидетельствам и документам или созданные моим воображением. Я мог быть в них свободен». Сейчас же Острецов желает вогнать меня в болезненную реальность, чуть ли не в шаманство, а тут и до дурдома недалеко. Но я не намерен скакать в чьей-то длинной веренице. Я человек, и я самодержавен, то есть моя держава во мне самом, и никто не может меня купить или заставить делать что-либо для меня неприемлемое. «Хорошо, хорошо!» — взволновался Дувакин. «Успокойся, Саша, успокойся!» Дувакин явно встревожился, как бы ковригин не распалился вновь и не отменил свое согласие на публикацию записок Лобастова. Но опасения его вышли напрасными. «Саша!» — воодушевился Дувакин. «Тебя всегда тянуло к действиям авантюрным, к приключениям!» Вот и поезжай в Сиништур. Я тебе командировку с бонусами оформлю по поводу открытия публики сиништурских подносов. Могу и фотографа послать в придачу. И не возникнет неловкости явиться при дочи господина Острецова. Или ты боишься? «Я ничего не боюсь», — мрачно сказал Кавригин. «Но не люблю, когда меня дурачат». «Не собираюсь стать вспомогательным инструментом в руках Острецова». «И не становись! Будь похитрее его!» — воскликнул Дувакин. «Вот ты полагаешь себя промежуточным человеком, а ты не будь им. Хотя многие творческие люди именно промежуточные, и в этом ничего унизительного нет. Но ты-то желаешь жить самодержавно или самоуправно. И живи так». А в случае со Стрецовым, его замком и крепостной актрисой, может попасть в строку. То есть, если все сложится удачно, продолжить самым неожиданным образом поэму о дирижаблях. «Озаруй! Играй!» Некто Диккенс чуть ли не год носил в газету главы о некоем мистере пиквики И для меня это лучший роман Диккенса. «Ты же дерзай!» «К тому же твой Лобастов высказал предположение, что часть лабораторий из усадьбы Воронцова была перед походом Бонапарта отправлена обозом к востоку от Москвы. Подумай, тут может быть лихая сюжетная линия». Дувакин будто бы сейчас сам вязал кружева продолжение записок Лобастова. «Подумаю, подумаю», – пробормотал Кавригин, он сидел уже притихший, умиротворенный, разливал водку по рюмкам. «Кстати», — спросил Дувакин, «откуда взялись два адреса изготовления оружия против Бонапарта? Ты нафантазировал, что ли?» «В том-то и дело, что нет», — возбудился ковригин Случайно наткнулся на упоминание о них. Строчек по пять о каждом. В таком уважаемом издании, как Памятники архитектуры Москвы под редакцией Комича. Там не должны врать. У меня же, конечно, включилось воображение. Инженера Шмидта я не придумал. Но источники информации там не названы. Где-то они есть, и их надо отыскать. «Не надо отыскивать», — сказал Дувакин. «Доверься воображению и съезди в Сиништур». «Не имею желания», — сказал ковригин «А может, ты все же влюбился и от того раскис?» — предположил Дувакин. «В кого?» «В актрису Хмелеву. В кого же еще?» «А она от тебя упорхнула». Дня три действительно ходил увлеченный ею. Потом некое волшебное облако рассеялось, но, возможно, я не понял ее». Она женщина иной породы, и из иного времени, нежели я. И пришла грусть, или даже тоска. «Одинок ему с тобой, Саша», — опечалился Дувакин. «Одинокий? С чего бы одиноки попытался возразить и крыльями взмахнуть Кавригин. «Вовсе я не одинок». «Одинокий и ты, и я», — осадил его Дувакин и нечего лицемерить. Конечно, каждый художник и артист в высшем смысле одинок, но я говорю о простом земном одиночестве». «Ах, о простом и земном одиночестве», пробормотал Кавригин. «Ну, тогда, конечно». Тут он посмотрел на нынешнего вечернего Дувакина повнимательнее. Тот был на три года старше его, но выглядел так, будто уже отметил первый круглый юбилей. Не то чтобы лыс, но близок к тому. С серыми выцветшими глазами, неловок, а дутловат. Костюмы, при крупном его теле, дорогие, будто бы расположенные создавать элегантные формы, казались на нем провисшими и чуть ли не мятыми. А брюки собирали пыль и грязь выше каблуков, отчего Петр Дмитриевич выглядел, если не растрепый, то хотя бы богатым неудачником. Да, Петя Дувакин, от благосклонности которого зависели судьбы, может быть и сотен красоток любых сортов и окрасов, жил одиноким, и одиночество его было вызвано болезненной игрой природы, цепями приковавший его к избалованной вниманием мужского пола сестре ковригина Антонине. «Да, и я одинок», — с горячностью поспешил согласиться ковригин И началось их братание, умиление друг другом и их чувствами, сопровождаемое позвякиванием стеклянных сосудов. И жалко стало Кавригину себя» а в особенности стало жалко своего несуразного приятеля Дувакина. Он-то, Кавригин, казалось ему, все же жил ожиданием перемен, какие непременно должны были произойти в его судьбе. К лучшему ли, к худшему ли, не имело значения, но за пределами длинной вереницы. — А почему ты не позвонишь Антонине? — спросил вдруг Дувакин. «Не желаю», — резко произнес ковригин и тут же удивился самому себе. Впрочем, чему было удивляться? Поначалу он был намерен разыскать Антонину и просить прощения, но после демонстративного возврата автомобиля мужем Алексеем намерение это отменил. Хотел было рассказать Дувакину о визите Алексея, но сообразил, что напоминание о Прохорове вряд ли обрадует Дувакина. «Она меня просила отыскать тебя». «Взяла бы и позвонила», — сказал ковригин и понял, что опять капризничает. «Сто раз звонила», — сказал Дувакин. «А ей отвечают, пошел в баню». «Чего?» — удивился ковригин «Или пошла в баню», — сказал Дувакин. Я, может, не так понял? Надо же. Я же расколотил старый мобильный и утопил его. Будь добр. Если еще позвонит, дай ей мой новый номер. Выпили за здоровье прекрасной дамы и двух ее мальчишек. — На твоем месте, — сказал Дувакин. — Я все же поехал бы в Сиништур. Чем быстрее, тем лучше. А пьеса? «Ты же просил экземпляр пьесы, якобы для сдачи в набор».